«Одиннадцать. Пустые земли. Кажется, мы идем верной дорогой», — сказал Игорь. «Дом как будто стал ближе». «Да», — с удивлением произнесла Аника. «Я никогда не видел его так отчетливо». «А где же нестабилизированные?» — спросил Киск. «Не видно никаких следов пребывания здесь людей». «На то они и пустые земли», — ответила девушка. «Специалисты говорят, что в этом месте перекрываются или наслаиваются друг на друга несколько измерений». «Должно быть, сейчас мы видим только одно из них, они стабилизированы и находятся в другом». «Для меня это слишком сложно», — недовольно поморщился Игорь. «Все, что я хочу знать, это сможем ли мы добраться до противоположной стены цирка, если станем двигаться все время прямо и сколько времени на это уйдет». «Ты меня об этом спрашиваешь?» — удивленно посмотрела на его девушка. «Нет», — качнул голову Игорь, — «просто размышляю вслух». «Может быть, прежде чем двигаться дальше, следует поесть и отдохнуть?» — предложил Киск. Я, например, не хочу ни того, ни другого, сказал Игорь. Девушка тоже отрицательно мотнула головой. Надо же, какие неутомимые у меня спутники, произнёс Кийска, изображая недовольство. И всё же по этим пескам я не поеду до тех пор, пока не удостоверюсь в том, что они реальны и способны выдержать машину. Я проверю. Игорь повесил автомат на плечо и, не открывая дверцу, перепрыгнул через борт джипа. Подойдя к краю расщелины, он осторожно выглянул наружу. Посмотрел по сторонам и, обернувшись назад, помахал поднятой рукой, показывая, что всё спокойно. Он подошёл к чётко обозначенной границе, где заканчивался камень и начинался песок, и для начала осторожно потрогал почву впереди прикладом автомата. Затем осторожно сделал шаг вперёд. С тихим шуршанием сухой песок расползся под стопой, нога погрузилась в него на пару сантиметров. Игорь сделал ещё пару шагов вперёд и, обернувшись, махнул киску рукой. «Всё нормально!» — крикнул он. «Можно ехать!» «Пройди дальше!» — крикнул в ответ ему Киск. «Там, где ты стоишь, песок может лежать на продолжении каменной плиты, тянущейся от подножия гор». «Как скажешь!» — не стал спорить Игорь. «Крик никогда будет достаточно!» Развернувшись, он бодро зашагал по направлению к центру котловины. Но не пройдя десяти шагов, он внезапно сдавленно вскрикнул, взмахнул руками и с головой провалился в песок. «Оставайся в машине!» — крикнул Киск Аники и, перепрыгнув через борт, кинулся на помощь двойнику. Ноги расползались на сухом сыпучем песке, и Киску казалось, что бежит он слишком медленно. "Игорь", закричал он на бегу. "Всё в порядке, Егор?" услышал откуда-то из-под земли голос двойника. "Здесь просто яма". Киск с разбегу упал на колени на краю узкой глубокой воронки, на дне которой, опираясь руками в стены, стоял двойник. "Цел?" спросил Киск. "Конечно", улыбнувшись, ответил Игорь. "Ну тогда давай, выбирайся". Наклонившись, Киск протянул руку. "Богись!" раздался сзади пронзительный крик Каники. Приподняв голову, Кийску увидел размытую серую тень, стремительно надвигавшуюся на него слева, и оттолкнувшись руками от края воронки, откинулся вправо. Удар короткой увесистой дубинки, который должен был размажить ему затылок, обрушился на край песчаной ямы. Её держал в руках невысокий, совершенно голый человек с длинными спутанными волосами и розоватым месивом вместо лица. Кииск лёжа ударил его ногой в живот, а другой подсёк к колени. Потеряв равновесие, нестабилизированный полетел в яму, где уже Игорь, не дав противнику возможности подняться на ноги и сориентироваться, ударил его прикладом автомата сначала в живот, затем по голове. Кииск увидел ещё одного голову нестабилизированного, бегущего к нему с дубинкой, занесённой для удара, и выдернув из кобуры пистолет, выстрелил ему в живот. Человек упал, корчись и извиваясь на песке. Игорь в яме встал, в ногами на тело поверженного врага и, подпрыгнув, попытался зацепиться руками за край. Но осыпающийся, протекающий между пальцев песок был слишком ненадежной опорой для того, чтобы выбраться из ямы без посторонней помощи. Киск поднялся на колени, и осмотрелся вокруг. Яму окружали десятка два голых, не стабилизированных, вооружённых дубинками или просто длинными палками. "Послушайте, мы не хотим причинять вам зла", сказал Киск, держа пистолет перед собой. Одновременно четверо бросились на него с разных сторон. Киск успел подстрелить двоих, а шатнувшись в сторону, он сумел увернуться от удара третьего и локтем ударил его в центр плывущего лица, туда, где в этот самый момент начал прорисовываться рот. Удар дубины последнего нападавшего, который Киск парировать не успел, пришёлся ему в плечо и выбил из рук пистолет. Киск левой рукой ударил нестабилизированного в живот, тот охнун, но успел схватить Киска за шею, рухнув на землю, увлекая его за собой. Сцепившись противники покатились по песку. Аника только успела крикнуть, предупреждая Киска об опасности, как выпрыгнувший из скалы голый человек с плавучим лицом кинулся на неё. Девушка откинулась на сиденье и отбросил нестабилизированно, ударив её ногой в грудь. Выхватив из кармана пистолет, она не целилась, выстрелила. Нестабилизированный схватился руками за грудь и привалившись спиной к скале, сполз на каменный пол. В тот же момент сильные руки обхватили Анику сзади за плечи. Не глядя, махнув назад рукой с зажатым в ней пистолетом, она почувствовал, как стволу пёрся во что-то плотное, и нажал на курок. Выстрел разнёс голову нестабилизированному за брызгов кровью каменной стене и борт машины. Перепрыгнув на водительское сиденье, Аника до упор вдавила в пол педаль газа и бросила машину вперёд. Двое нестабилизированных, кинувшихся было в проход, не успев увернуться, отлетели в стороны, сбитые бампером. Столпившись у ямы не стабилизированный, увидев несущуюся на них машину, разбежались в стороны. Брошенная кем-то из них дубинка ударила в лобовое стекло, но не разбила его. Резко затормозив, Аника остановила машину в нескольких сантиметрах от цепившейся друг в друга мёртвой хваткой кийска и не стабилизированно. Вскочив на ноги, Аника подняла руку с зажатым в ней маленьким кажущимся игрушечным пистолетом, готовая выстрелить в первого, кто двинётся в её сторону. Затравольно оглядываясь по сторонам, она вдруг со изумлением увидела многочисленную группу людей, одетых в чёрную облегающую одежду, быстро приближающуюся к ним со стороны скал. Заметив чужаков, вголы не стабилизированной кинулись в осыпную, бросив убитых на поле боя. Противник Киск, вырвавшись и вскочив на ноги, подпрыгивая, побежал следом за своими сородичами. Аника без сил упала на сиденье. Киск тяжело поднялся на ноги, держась рукой за ушибленное плечо, и наклонившись, подобрал с земли пистолет.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 и, посмотрев на них, решили забрать с собой девушку. Я сама решила уехать, решительно опровергла версию Игоря Аника. «Миста убили», — сказала она, посмотрев на Грити. «Жаль», — помрачнел тот, — «он был вовсе неплохим человеком. Я чувствовал, что все шло к трагедии, поэтому решила уйти, не дожидаясь развязки. Но для Миста дорогу суда была закрыта, так же, как закрыта для меня теперь обратная». Грити окинул взглядом всех троих. Если вы не откажетесь от нашего гостеприимства, то могу обещать вам хорошую еду и спокойный отдых. Заодно поговорим о делах, которые привели вас в пустынные земли. Соглашаетесь? Киск с двойником быстро переглянулись и одновременно кивнули. Замечательно, радостно улыбнулся Грити. Единственный недостаток сдешних мест в том, что гости сюда заглядывают нечасто. По моему мнению, похоже, никого не интересует. Сделалные обиды надула губы Аника.